«Сегодня у нас по плану ночное зрение и локация в экстремальных условиях. Кто не уверен в своих силах, пусть заявит сразу». Молчание. Мальчишки таращились на Аиру невинными глазами энтузиастов. Даже зеленоволосый Тимур Алк стал похож на прочих. Во всяком случае, держался и смотрел как все. Только крокодил, не принятый коллективом, стоял в стороне и выглядел так,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 «Контрольное время – час. Есть вопросы?» «А куда прятать жетоны?» – деловито спросил коренастый парень по имени Данин Рам. «Карманов-то нет?» «За щеками у тебя карманы!» А Ира так глянул на парня, что тот пожалел о своём любопытстве. «Ещё вопросы?» Стянувшиеся порезы чесались, но крокодил боялся их тронуть, чтобы заново не разбередить. Мальчишки осторожно молчали, переглядываясь. «Нет вопросов!» Аира кивнул. «Отлично! Итак, простое задание. Прогулка, можно сказать. Вперёд!» И он отступил в сторону, предоставляя Полоснаду возможность первому нырнуть в крысиный лаз. Мальчишка ввинтился в дыру моментально и изящно, как опытный червяк. За ним полезли остальные. Быстрее или медленнее...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 Уйти сейчас означало, по крайней мере, сохранить лицо. Аира верно истолковал его молчание. «Вот и славно!» И Аира нырнул в лаз. Он скрылся там быстрее, чем ловкий полоснат, но без намека на зрелищность. Только что был здесь, и вдруг исчез. Крокодил остался один между стеной леса и каменной стеной. Он поднял голову. Посреди зеленоватой полоски неба Открывавшийся между листьями и камнем, искоркой поблескивал спутник, заметный даже днём. Искорка была блестящей точкой, окончательным итогом. С этого момента больше некуда стремиться, нечего желать. Придётся остыть, расслабиться и навсегда признать, что ты мигрант, что земли нет и ничего изменить нельзя. Погоня за полноправным гражданством была протезом деятельности.